Кира. Сентябрь 2018 года. Вжух, чпок, тыгдык. Мое утро уже месяц начиналось с таких волшебных звуков, доносящихся с кухни. Это Савельев кормил Нельсона завтраком. Как только он открывал пакетик или баночку с паштетом, хитрый кот, который до этого крепко спал, незамедлительно оказывался около своей миски и громко мурлыча терся об ноги хозяина. Следом в спальню проникал бодрящий аромат свежесваренного кофе. Дверь распахивалась, и появлялся Игорь с чашечкой в руках. «С корицей, капелькой молока, как ты любишь». Кофейный ритуал сопровождался обязательным поцелуем, из-за которого напиток рисковал остыть. М -м -м -м. Только ради этого стоило согласиться жить вместе и терпеть шалости Нельсона. Я лениво потянулась. Хотя в выходной можно было бы поспать подольше. «Надеюсь, ты не забыла, что сегодня у Славки день рождения, и мы приглашены на дачу к его родителям. Даю тебе час на сборы. Иначе вкуснющие пирожки, которые печет Лидия, достанутся другим. А я обещал Петру помочь шашлыком». «Послушай, я потянула Игоря за край футболки, чтобы он присел рядом. «Ты обещал, что позвонишь родителям. Если мы собираемся быть вместе, создавать семью, в ней не должно быть белых пятен». «Разве вся эта история с Кругловыми и Полежаевыми тебя ничему не научила? Родственные отношения нельзя строй на обидах, недомолвках, ссорах. Вдруг у нас будут дети?» «Перестань, убери руки, я серьезно. Не сейчас, но когда-нибудь они же могут появиться. И мы лишим их общения с бабушкой и дедушкой?» «Пожалуй, ты права, моя хорошая. Я долго думал и решил, что пора забыть прошлое. Ведь наша жизнь начинается с чистого листа». На ней не место старым пятнам. Я сегодня же им позвоню. Даже если они не захотят со мной говорить, свой шаг навстречу я сделаю». «Вот и не теряй времени. Я быстро в душ, чистить перышки, а ты бери телефон и звони». Вскочив с кровати, я чмокнула Савельева в макушку и мчалась в душ, провожаемая недовольным взглядом Нельсона. Кот привык, что бегать по квартире позволено только ему. Когда я вышла из ванной, размышляя, что же лучше надеть на загородный пикник, Игорь смотрел в окно, меланхолично поглаживая своего питомца, устроившегося на подоконнике. Я замерла, глядя на его напряженную спину, ругая себя за настойчивость. Он обернулся со слезами на глазах, но губы улыбались, и у меня отлегло от сердца. «Ну, не томи ты! Дозвонился?» «Да», — говорил с мамой. Отец в больнице, госпитализировали вчера с подозрением на сердечный приступ, но все обошлось. Поддержат немного для профилактики, потом рекомендуют санаторий. Мать не хотела меня тревожить, поэтому не сообщила. Она была так рада моему звонку, плакала, передавала тебе привет и сказала, что хотела бы познакомиться с девушкой, которой удалось приручить ее сына. «Иди ко мне, я тебя обниму». При этих словах Нельсон обиженно фыркнул и соскочил на пол, всем своим видом выражая ревность и неприятие ситуации, в которой внимание уделялось не ему. «Ну, ничего». Я его перевоспитаю. У меня есть идея. Я прильнула к Игорю. У нас ведь рядом отличный реабилитационный центр. Помнишь, где в прошлом году моя бабуля Симочка лежала? Давай твоего папу туда устроим. Там хорошие врачи, красивый парк. Ты сможешь почаще его навещать. А мама пусть поживет в это время в твоей квартире. Все равно она пустует. Надеюсь, за это время вы с котом не вынудите меня отказать вам от дома. Мне нравится твой план. «Спасибо. И от Нельсона тоже. Так ведь, кот?» «Мурррр!» — ответил одноглазый хулиган, примиряясь, как бы запрыгнуть на буфет. По дороге невольно разговор зашел о деле Влеськова. «Мы свои материалы по отравлению и нападению на тебя уже отправили в областное управление. Дальше их забота. Круглов не стал оспаривать улики и все признал, кроме эпизода с Ириной. Думаю, это была попытка самоубийства». Савельев вздохнул. «Жалко ее. Она мне казалась такой жизнерадостной, даже счастливой. Конечно, было заметно, что муж на нее давит своим авторитетом, а последнее время стал даже агрессивен. Есть такой тип абьюзеров. Они руку не поднимают, а вот на психику умело влияют. Круглов ведь практически на всех в своем окружении старался воздействовать, даже на меня». «Подальше надо держаться от таких типов». Игорь тихо выругался. «Прости, не сдержался». Но неужели это повод прощаться с жизнью? Мне кажется, она догадалась, что муж ее бросает, уедет и не вернется. А для жертвы абьюзер становится как бы центром вселенной, смыслом жизни. Даже если она пытается вырваться, потом все равно возвращается. Я вот все думала, зачем она переодевалась в монахиню? Может, как раз из-за интереса круглого к этому портрету? Ирина стала себя отождествлять с феоктистой, играть ее роль и заигралась, даже в фантазиях, не находя того, что помогло бы ей почувствовать себя счастливой. Все забываю спросить, Олег сказал, кто убил козочек?» «Да, это он сделал, надеясь замести следы. А может, и на зло жене, кто знает?» «Ну вот, еще один ужасный момент для Ирины, она ведь в них души не чаяла». Савельев хмыкнул. «Мне кажется, у нее был еще один повод так поступить». «Знаю, ты не хочешь говорить о личной жизни Матвея. И я дал слово, что не буду его впутывать в это дело. Все-таки он спас тебе жизнь. А его любовное похождение, чтобы за ними не стояло, ни преступления. Но мне интересно, не он ли тот аноним, что сообщил о махинациях Круглова в ОБЭП? Даже если это так, у него был веский повод. И ты прав, не будем его никуда впутывать. Главное, что все закончилось». На даче Курочкиных нас уже ждали. Именинник, получив большой пакет с подарком, умчался куда-то в глубину сада, откуда уже тянуло дымком. Отправив следом за ним Савельева заниматься мужскими обязанностями, нанизывать мясо на шампуры, раздувать угли, открывать бутылки с вином, я пошла в дом, чтобы помочь Лидии накрывать на стол. Веранда, на которой планировалось застолье, была украшена астрами, хоризонтемами, веточками физалиса, напоминающего маленькие яркие фонарики. Во всем чувствовалась заботливая женская рука и семейный уют. Из сада раздался восторженный крик Славки. «Это он, наверное, наконец открыл наш подарок», — я засмеялась. «Ему так понравилась одна поделка, которую мы недавно вместе видели. Вот мы и заказали похожую. Опять для рыбалки? Ох, это их с отцом главное увлечение. А я говорю, что жениться ему пора, остепениться». «Он же нас познакомил со своей девушкой, Варенькой. Не знаешь, Кира, это у них серьезно? Жаль, что ее нет сегодня». В дом ворвался Слава. Расцеловал меня благодаря за подарок. На последние слова матери ответил. «Варя сейчас в Германии. Я же тебе объяснял. Директор этой клиники, где работал Круглов, узнал все обстоятельства. Вызвался оплатить новую операцию и реабилитацию. Помог быстро оформить визу, билеты». «Лететь надо было срочно, там что-то с задетым нервом. Еще немного, и ничего сделать было бы нельзя. Мог наступить полный паралич». Матвей полетел с сестрой, жду от него известий. «Дай бог». Лидия обняла сына, потрепала по лохматой, как всегда, голове. «Иди встречай гостей, кто-то подъехал. И зови всех к столу». Когда произносили тост за родителей, Савельев сжал мою руку и шепнул. «Славке и правда повезло». «Хочу, чтобы у нас была такая же семья, дружная, любящая, где всем хорошо, и взрослым, и детям. Обещай, что подумаешь об этом». Я кивнула в ответ. «Пора взять жизнь под свой контроль, научиться любить и доверять, забыв прошлое». «С Игорем это получается?» «Мне кажется, я как вьюнок, прорастаю сквозь него. Не оторвать. Может, это действительно моя судьба?» Но прежде чем я решусь безоговорочно принять это, надо извлечь из шкафа последний скелет. А это... Ох, как нелегко! «Может, вы останетесь с ночевкой?» — уговаривала нас хозяйка. «Куда на ночь глядя?» «Спасибо, Лидия, все было замечательно. Но я выпил всего бокал вина, поэтому могу сесть за руль. Так что мы домой». Савельев вопросительно посмотрел на меня. «Конечно, домой!» — улыбнулась я. Нас там кот ждёт.